Глава 21. Просто глава. «Сука!» — сквозь зубы выдохнул я и сразу же выпустил пыль. Крылов лишь усмехнулся и отскочил на несколько шагов. Я же мгновенно создал несколько воронов и запустил их в соперника, но моя атака разбилась об энергетический щит, созданный между нами. Тем временем на трибунах началась настоящая вакханалия. Зрителям определенно понравилось как смерть одного из участников соревнования, так и последующий конфликт. «Животные, мать их!» «А ну быстро разошлись!» — выкрикнул судья, вовремя запрыгнувший в октагон. «То есть здесь вы решили вмешаться, уроды!» Я рванул в сторону, пытаясь обижать преграду, но рефери предугадал и это действие. К тому же к нему присоединились еще несколько человек. «Какие мы чувствительные! Ха-ха-ха-ха-ха!» — Крылов, который даже не попробовал выпустить пыль. Да, угадаю, это был твой любовник! Прости, надо же предупреждать о таких вещах! Тогда, может быть, я бы пощадил этого слабака!» Мне на плечо легла чья-то рука. «Не надо, Ярик, остановись!» — зашептала Кейла. «Он хочет вывести тебя из себя. Если ты нанесешь ему урон вне официального поединка, тебя дисквалифицируют!» «Судья тебе помог?» «Помог?» Я бросил гневный взгляд на девушку, от чего та отшатнулась на шаг. Следом перевел взгляд на Крылова и выкрикнул. «Дуэль! Сейчас!» Тот задумчиво потер подбородок, делая вид, что думает. «Эммм... <рёх> Нет!» Он спрыгнул с октагона и помахал мне рукой. «Встретимся в финале, неудачник!» «Этот Крылов очень перспективный боец». — заметил Манс после первого раунда. — Будущий ратник? — Кто знает. Ушел от ответа Григорий, с неохотой отвлекаясь от беседы с Днелой. Но вы правы. Валентин уже множество раз мог закончить этот бой, но пока просто развлекается. — Мой брат любит набирать себе в команду подобных безбашенных отморозков, — произнесла неожиданно вернувшаяся на трибуну Елена. Это были практически первые слова, сказанные девушкой во время мероприятия. Так что его переманить все равно не получится. Малиец вежливо улыбнулся. «Почему вы сразу о плохом думать?» Возмутилась Юлали. «Просто в наша страна очень уважать талантливых войн!» Лена хмыкнула и заняла свое место. «И за каждым таким талантливым бойцом император Манс присылает своих детей. Что-то сомневаюсь. Но у нас свободное общество. Вы вправе сделать свое предложение Ярославу, или еще кому-то из подданных нашей страны. А они вправе ответить вам категорическим отказом». «Елена!» — строго произнес Григорий. Отец дал ему четкое указание следить за своей сестрой. Точнее, за тем, что она говорит. «Да молчу я, молчу», — отмахнулась девушка. «Просто озвучила то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух». Тем временем стартовал второй раунд, в котором Крылов начал потихоньку прощупывать своего противника. А вот мне подобные люди всегда казались ненадежными, протянула Даниэла, кивнув в сторону Валентина. Как можно доверять свою жизнь или безопасность государства человеку, который не может сдерживать себя? Я просматривала записи его предыдущих боев, и мне кажется, он получает искреннее удовольствие, убивая своих соперников. — Так и есть, — кивнул Манс. — Это особая порода воинов, с помощью которых удается выигрывать целые сражения. — Согласен с вами, — одобрительно произнес Григорий. — Военной науке — главная эффективность. А какими при этом моральными качествами будет обладать боец, меня не волнует. Его цель — выполнение поставленной задачи. Справится, молодец. Не справится, будем разбираться. — Относишься к ним как к расходному материалу пробубнила Лена. Слова сестры явно задели первого. Он даже отвел свой взгляд от Даниэлы. «И это, говоришь мне ты, после инцидента с британцами!» Романова вжалась в кресло и не стала ничего отвечать. Остальные наследники с интересом наблюдали за разгорающимся спором, особенно Даниэла, в этот момент активно строящая глазки Григорию, причем делала она это скорее инстинктивно, чем с какой-то целью». Григорий понял, что зря устроил этот спор, поэтому попытался разрядить обстановку. «Ты не подумай, сестра, я понимаю твои мотивы. Более того, вполне одобряю их». «Знаю», — еще более тихо ответила Лена, которая все никак не могла разобраться с собственными эмоциями. В этот момент в ложе показалась Клавдия. «А чего это все так притихли? Я что-то пропустила?» Александр подскочил со своего места и подал руку жене. Рена и Григорий немного поспорили насчет способов по управлению, но они уже закончили. Парочка заняла свои места и продолжила следить за боем, в котором к этому моменту заканчивался второй раунд. А вот это уже не есть хорошо, проговорила Юла Ли, сжимая подлокотники своего кресла. О чем вы? Спросила Клава. Разве не видеть? Он может закончить бой любая секунда, но хотеть устроить показное... Как-то... Шоу, финальный раунд! Григорий Константинович, вам лучше тормозить отобой! Победитель уже ясно, к чему лишний кровь!» «Сестра, мы не можем раздавать подобные советы», — строго произнес Манс. «У этого турнира есть правила, и мы должны их уважать». Тем временем Даниэла провела своей рукой по ладони первого. «Григорий, я полностью согласна с Юлали. Сегодня уже погиб один участник среди пятых курсов, «Так зачем нам еще одна случайная смерть?» Тот посмотрел в глаза аргентинской наследницы и пропал. «Вы... вы правы». Романов поднялся со своего места и уже собирался дать сигнал судейской комиссии, как Крылов провел молниеносную серию атак, закончив ее мощным ударом в висок. При виде замертво падающего тела Клавдия вскрикнула и приложила руку к рту. Даниэла грустно покачала головой, а Манс внимательно посмотрел на Григория. Видимо, хотел проследить за реакцией. «Я же говорить, что все плохо закончится», — без осуждения произнесла Юлали. «А там разве не ваш будущий Абсолют?» Все присутствующие на ложе одновременно посмотрели на октагон, где судьи создали между Крыловым и Вороновым энергетический щит. Последнего пыталась усмирить и увести с Ринга, участница первого боя. «Вот же черт!» — раздраженно выпалила Лена и тут же выскочила из ложи. Григорий посмотрел ей вслед и сделал мысленную пометку. Все-таки его сестра влюбилась, а он и не предполагал, что такое возможно. «Бессмысленная смерть!» — печально произнесла Рамирес, после чего резко переключилась. «Ну что, теперь посмотрим на главный бой сегодняшнего дня?» «С октагона меня буквально стаскивали». Я до последнего смотрел на мертвое тело незнакомого паренька и пытался понять, почему меня так сильно задела его смерть. Мы ведь с ним даже не были знакомы. Наверное, дело в том, что я впервые увидел абсолютно бессмысленную гибель. К тому же, многие присутствующие здесь опытные бойцы, включая судейскую комиссию, прекрасно понимали, к чему именно все идет, и ничего не сделали, чтобы предотвратить случившееся. Оказавшись внизу, я посмотрел на Крылова, который подошел к своему тренеру и о чем-то с улыбкой ему рассказывал. При этом оба внимательно смотрели на меня. «Кейла, ты уже можешь меня отпустить», процедил я, не сводя взгляда с убийцы. «Уверен?» — обеспокоенно произнесла девушка. «Ты точно не кинешься на него?» «Кинусь, но не сейчас. Надеюсь, мы с этим уродом в полуфинале встретимся». Шоня убрала свою руку с моего локтя. Не встретитесь. В смысле? Ты разве не смотрел турнирную сетку? Первый полуфинал уже известен. С крыловым предстоит биться мне. Я сначала не до конца осознал услышанное, после чего медленно перевел взгляд на девушку. Что ты сказала? Да не волнуйся ты так! Кила попыталась говорить спокойно и даже с легкой ухмылкой. Он, конечно, непростой боец, но и я не лыком шита. Еще посмотрим, кто кого. В воздухе воцарилась напряженная пауза. «Нет! Не посмотрим! Ты не будешь с ним сражаться!» «Чего? Да как?» «Стой здесь!» — перебил я девушку. В этот момент я двинулся в сторону Крылова, но за десяток шагов до него передо мной появилась Лена. «Ярослав, остановись! Что ты собрался делать?» — спокойно спросила она. «Убить его!» Впервые произнес эту фразу с абсолютной серьезностью. У меня даже тени сомнений не было на сей счет. В секунду, когда услышал о их предстоящем бое с Кейлой, четко понял, что не дам ему дожить до этого поединка. Он не выйдет на полуфинал. «Тебе не дадут». Она положила руки мне на грудь, пытаясь остановить. «Крылов невероятно перспективный боец. Скажу больше. Если бы не раскрытие твоего потенциала, именно на него бы сделали ставку в ближайшие годы». Лена приблизилась вплотную и добавила шепотом. «Ярик, он будущий титан». «Так вот в чем дело. Эту сволочь просто прикармливают, позволяя делать что угодно, лишь бы он смог достигнуть своего потенциала. Только вот что это меняет для меня?» «Правильно, ничего». Пока я размышлял, Лена продолжала нашептывать. «Он именно поэтому тебя провоцирует». Мне известно о его разговорах с приближенными. Валентин считает, что ты забрал его славу и хочет отомстить, вязавшись в бой до смерти». «Я дернулся, но Романова взяла меня за руку». «Но вам не дадут этого сделать. Просто разнимут в самый последний момент». «Мои вороны способны сделать все настолько быстро, что судьи просто не успеют». «Он тоже на это способен». Тут стало ясно, что Лена больше опасается того, что в данный момент Крылов попросту сильнее меня. Я не дам ему сразиться с Кейлой. Пусть меня потом арестуют, вышлют, делают что угодно, но я не допущу этого боя. Мне самой это не нравится, поэтому после сегодняшнего раунда я собиралась обратиться к отцу. На вашем курсе собралось слишком много перспективных бойцов. Нельзя ими разбрасываться. К тому же... Она немного помедлила. Я выучила прошлый урок и больше не собираюсь рисковать своими подданными и... друзьями. Меня ее слова не особо убедили. Ярослав, просто дай мне попробовать решить все самой. А если не получится, у нас еще будет время до следующего этапа. Мы все решим. Сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь привести эмоции в нормальное состояние. В этот момент к нам подошел один из судей. Барон Воронов! «В последний раз вызываем вас для участия в бою. Если не пройдете в октагон, вам засчитают техническое поражение». Я провел взглядом по залу и только сейчас осознал, какая тишина стоит в спарринговом центре. Зрители словно пытались слушаться в наш разговор с Романовой, но, естественно, все равно ничего не слышали. «Иду», — коротко ответил я, после чего снова посмотрел на Лену. «Ты обещала сделать все, что в твоих силах». «Не подведи меня на этот раз!» С этими словами я развернулся и пошел к октагону, где меня уже ждал разминающийся Залойский. Разоканчивать с этим цирком и заняться серьезными делами.